Глава вторая. Вечер мы провели вдвоем с Мэри. Мне хотелось сосредоточиться. Мэри не мешает мне думать, она так вписывается в течение моей мысли, будто мы одна голова. Своё упрямство, насмешки и упрёки Мэри приберегает для других случаев, там она отводит душу. В серьёзных делах она серьёзна. Нелепо было бы говорить, что я люблю её только за это. Она моя половина. Выражение затрёпано, но я ощущаю его смысл с такой остротой, словно оно первоосознанно мною. Открытие, а не штамп. «Как ты полагаешь, уан не фантом?» — спросила она, как раз когда я об этом подумал. «Это было бы уже слишком». «Почему слишком?» Наши предки научились передавать на экран оптические образы. Мы способны переносить их на дальние расстояния и вести разговор с изображениями. Демиурги наделяют своих фантомов изрядной долей вещественности. Не продвинулись ли Рамира еще дальше по пути уменьшения призрачности? Не нашли ли они способ дублировать телесный облик? Мне кажется, это проблема технического уровня, а не принципа. Всем нам являлись подобные мысли. Мэри только отчетливее их высказала. К тому же Иоанн проговорился, что жестокие боги в облике аранов частенько появляются на планете. Мы влезали в скафандр, изображавший Арана, а у них избранный образ становился собственным телом. В словах разница была небольшой, но когда я думал, какой технический скачок должен разделять обе цивилизации, чтобы стала возможной такая разница, у меня кружилась голова. Мысли эти так захватили меня, что утром я пришел к Ольге посоветоваться. Ольга поселилась у Ирины, Ирина была в лаборатории, Ольга что-то вычисляла. «Если ты не можешь жить без расчетов, то сделай один и для меня. Определи степень вещественности привидений». «Привидений, Элли? Каких привидений?» «Всевозможных. Начни с какой-нибудь бабушки английского лорда, погибшей насильственной смертью, а закончи Оанном». «Разве Оан призрак? Вот это я от тебя и хочу услышать». Ольга спокойно уселась за вычисление. Уверен, если бы ее спросили, какой из дюжины дьяволов всех дьявольней, а какой из десятка богов всех божественней, она и тут, не спрашивая, существуют ли реально дьяволы и боги, принялась бы спокойно решать простую математическую задачу. Мум с ее бездной сведений не могла быть использована, и Ольга послала запрос в корабельную библиотеку. Я с любопытством смотрел, как в окошке машинки, по клавишам которой Ольга выступивала свои вопросы, выстраивались колонки восьмизначных цифр. ни одна мне ничего не говорила предварительный ответ готов возможные погрешности не превышают четыре с половиной процентов сказала ольга что касается призраков умерших лордов и их жен слоняющихся по комнатам старых замков то у них довольно высокая вещественность от 18 до 22 процентов статуя командора погубившая донжуана обладала тридцатью вещественности тень отца гамлета двадцатью Знаменитое кентервильское привидение побило рекорд – тридцать девять. Наоборот, образы героев древнего кинематографа никогда не поднимались выше четырех процентов. Постой-постой, что за чепуха? Ни каменного гостя, ни лордов-призраков реально не существовало, а ты им приписываешь такой высокий процент вещественности. Физически же показанные на экране люди у тебя призрачнее самих призраков. Как это понять? Вещественность призрака, понятие психологическое, и привидения средневековых замков и каменный гость с тенью отца Гамлета были настолько психологически достоверны, что это одно перекрывало всю их, так сказать, нефизичность. Разве не известны случаи, когда обжигались до доволдырей, прикасаясь к куску холодного железа, если верили, что железо раскалено? А о кино наперед знали, что они лишь оптические изображения. Их призрачность объявлялась заранее. Хорошо, Что ты теперь скажешь о призрачности Оана? Раньше я скажу о фантомах разрушителей. Призрак Орлана, возникший у нас на волопасе обладал по крайней мере пятью-десятью процентами вещественности. Вообще же, пятьдесят процентов телесности было верхней границей призрачных достижений разрушителей. Они творили наполовину реальные привидения. Наоборот, у привидений, созданных Андре в битве на третьей планете, телесность была ниже. Его создание еле-еле дотягивали до 20% вещественности. Иные привидения в средневековых замках, Ольга, меня не интересуют, 22% миледи, несущиеся с распущенными волосами по темным коридорам. Я спрашиваю об Аане. Я как раз подошла к уану Я не уверена, что уан фантом. Но если он и призрак, то вещественность его не ниже 88%, почти на грани полноценного существа. Вычисления Ольги подтверждали мои опасения, и это не улучшило моего настроения. «Пойдем», — сказал я, — «нас уже ждут». В консерватор прискакал Оанн, юркий, хлопотливый, доброжелательный. Он только таким и бегал по кораблю. Он приветливо замахал нам всем руковолосами. А я не мог отделаться от ощущения, что Оанн не сдешен, что у него не лицо, а личина, что он не реальное существо, а призрак, правда, максимально оснащенный вещественностью. Я мысленно отдернул себя. Удивительность — родовой признак ранов. Тайна Уанна не во внешнем облике, она глубже, она грозней. Надо проникнуть в эту зловещую глубину, а не скользить по красочной поверхности. Я сказал. «Уанн, наша эскадра на две трети уничтожена. Погибли наши товарищи. Знаешь ли ты что-нибудь о проклятом луче, так внезапно ударившем по тельцу? Откуда он, какова его природа?» Ставя эти вопросы, я с удовлетворением заметил удивление, почти замешательство Оанна. Вероятно, его поразило, что сегодня он не проникает в наши мысли так свободно, как раньше. Ответы Оанна также не звучали в нашем мозгу с прежней звонкой отчетливостью. Устроенная Элоном электрическая сумятица в какой-то степени мешала и нам самим. Естественно, уан ничего не знал о луче. Подобных явлений у них еще не наблюдалось, во всяком случае с той поры, как Араны отказались от космических полетов. В преданиях также не сохранилась легенд о смертоносных лучах. «Но если тебе неизвестна природа луча, то, может быть, ты знаешь, кто его генерировал и почему он ударил в звездолет?» На это у Ана был стандартный ответ. «Вы разгневали жестоких богов, боги покарали вас». «Покарали? А за что, собственно?» «Чем мы прогневили ваших мстительных богов?» «Не мстительных. Суровых, Элли!» Поправка Уанна прозвучала в каждом мозгу именно так. Мы потом сверяли записи дешифраторов. Содержание ответов Уанна было у всех одно, а форма выражения разная. Но на этот вопрос он ответил всем одинаково. «Хорошо, суровых, а не мстительных. Хрен редкий не слаще. Не смотри так удивленно, это человеческая поговорка». Разъясни еще одно недоумение. Наши мыслящие машины блокированы неизвестными силами. На таране нарушена логическая схема операций. Схема временной связи. У машины рак времени. Да, это ты говорил. Сказать не значит объяснить. Поговорим о больном времени, уан Вот уж чего мы не понимаем. Почему в гибнущих мирах появилось больное время? Результат деятельности жестоких богов. Очень уж они деятельны, если могут менять течение времени. Мы до этого не дошли, впрочем, мы не боги. Но в чем выражается их деятельность? Не знаю. Еще бы. Откуда Арану все знать о богах, к тому же таких суровых? Они ведь с вами не советуются, Оанн. Возвратимся к вопросу о времени. Больное время, рыхлое, разорванное. Это ведь иносказание для времени как-то измененного, не правда ли? Зачем тебе с товарищами понадобилось предпринимать бесконечно опасную попытку проникнуть к опадающей в себя звезде, чтобы влиться в ее измененный временной поток, если здесь, в вашем гибнущем созвездии, имеется сколько угодно примеров любого изменения? Ты ведь и раньше говорил, Оанн, что рак времени – язва здешних мест. У нас время разорванное, рыхлое, им трудно воспользоваться. А у Калапсара время сжатое, пружина, а не лохмотья Если бы нам удалось овладеть тем временем, можно было бы выводить в будущее, в прошлое, в боковые сейчас, любые созвездия, погибающие во времени ослабевшим. В этот миг я понял, что поймал его. Я перевел взгляд на Илона, тот чуть-чуть приподнял руку, он был готов. Он тоже понял, что раскрыт. Два нижних глаза остались прежними, добренькие, и приветливо сияющие. Но пронзительным верхним оком он донес до нас свое состояние. Воистину, это было недоброе око. «Раньше ты говорил, что ты и твои товарищи беглецы», — спокойно констатировал я. «Но, оказывается, вы экспериментаторы. Вы собирались овладеть тем изгибом временного потока. Я правильно оцениваю ваши действия, Оан?» Он попытался спасти потерянное лицо. «Правильно». Мы проверяли, можно ли выскользнуть в прошлое или будущее. По прямому ходу времени прошлое невозвратимо. Граница будущего сдавлена очень низким потолком, реальным настоящим. Грань прошлого упирается в непреодолимый пол, все тоже реальное настоящее. Выходы лежат только в обводах времени, а не в прямом его течении. Здесь мы всегда пребываем в сейчас. Вот эти обводы из настоящего в будущее и прошедшее мы и искали. «Осуществляются они лишь в коллапсарах. Это лучшие печи для разогрева и искривления времени». «И после всего, о чем ты нам рассказал, уан ты будешь по-прежнему утверждать, что ты и твои погибшие товарищи раны?» Он не ответил. С ним совершалась разительная перемена. Он уходил. Он еще оставался и уже исчезал. Он был и переставал быть. Он превращался из тела в тень. Он проваливался в какое-то свое чертово инобытие, оставляя нам силуэт. «Элон! Элон!» – отчаянно закричал я. Элон не хотел испытывать на нас крепость защитных полей, но надо было действовать быстро. Нас всех поразбросало, когда заработали его аппараты. Я вскочил и кинулся к пропадающему Оанну. Мы столкнулись с Ромеро, я снова упал. Асима с Олегом барахтались на полу, Грация и Орлана отнесло в угол. ноан но остался. Он был схвачен намертво в тот миг, когда на три четверти уже исчез. Теперь он висел над нами, распялив двенадцать ног, разметав черные руковолосы. Два нижних глаза, широко открытые, больше не видели нас. Верхний потерял пронзительность. Он казался обычным глазом, только полуослепшим. Между волосами в момент исчезновения проскочила искра. Она остановилась на полуразряде, не до свой короткий век. Бегство из нашего времени не удалось. Он был остановлен в последней сиюм мгновенности своего здешнего бытия, зафиксирован прочно и навечно. «Прекрасно, Элон!» Я быстро подошел к оцепеневшему врагу, но тут же ударился о невидимое препятствие. «Боюсь, ты забыл, адмирал, что некогда восседал в клетке, похожей на эту, и, кажется, не очень там веселился», — сказал Элон. «Не могу сказать, чтобы напоминание и сопровождающий его хохот показались мне приятными». В любую другую минуту я дал бы Элону понять, что он демиург, а не разрушитель, и должен держаться тактичней. Но сейчас я был готов ему простить и прегрешения покрупней. Я провел рукой по силовой сетке. Я был в своей прозрачной темнице живой, Элон. Я ходил, говорил, слышал, спал, видел пророческие сны и смеялся в них над вами. Живой ли Оан? Достаточно ли прочна будет силовая стена, если он вдруг очнется? Он не должен очнуться, Элли. Наша удача, что ускользал он постепенно, а не сразу. Он выбросил из сиюминутности лишь свою жизненную энергию, а телесный костяк увести не успел. Я зафиксировал Уанна в последний момент существования. Теперь миг превратился в вечность. И если Уанн каким-то чудом оживет, прозрачные эти стены ему не разорвать. Я вспомнил расчет Ольги. Оптические изображения и вправду обладали такой малой вещественностью, что их стирали с экранов мгновенно, одним поворотом выключателя. Чтобы истребить фантомов на третьей планете, Андре понадобилось вызвать в них колебательные движения. Если наш пленник — фантом, то он стал жертвой своего совершенства. Но фантом ли он? «Что будем делать с этим чучелом, Элли?» — спросил Олег. Я показал на стену, противоположную той, где возвышался саркофаг Лусина. «Поставим предателя сюда. Пусть убийца с раскаянием глядит на свою жертву». Олег вздохнул. Допрос не дал всего, на что надеялись. Мы так и не услышали, чем разгневали Рамиров и как восстановить повреждения. И самое главное, ничего не узнали о боевом луче Рамиров. Зато мы узнали, что и Рамиры могущественны не беспредельно Их лазутчик признал, что в антивзрыве Калапсара они экспериментировали со временем, отыскивая приемы его использования. Рамиры что-то ищут. Значит, не все у них есть, не всем они овладели. Разве это не утешительно? Ромеро иронически усмехнулся. Вы так радуетесь, или будто и впрямь поверили, что они совершенные боги, и сейчас испытываете облегчение, обнаружив, что заблуждались. Я и вправду радовался, только не от того, что верил в божественность Рамиров. Черт у меня был в их божественности. Но в безмерности их могущества я начинал верить, как уже поверил в их жестокость. Допрос у Анна свидетельствовал, что не все в их власти. Иначе зачем бы ему понадобилось так трусливо удирать? Они в техническом развитии ушли вперед нас на порядок, от силы на два. Это еще не такое превосходство, чтобы отступать перед ними. Одного результата мы во всяком случае добились, друзья. Среди нас был соглядатый врагов, мы его обезвредили. Если борьба с Рамирами не утихнет, они лишатся важного преимущества.